Упорный труд и работающие мозги дали нужный результат. За несколько дней разобрался во многих вопросах, связанных с местным единым идентификатором. Отремонтировав все сканеры, собрал схему подключения компьютерного модуля к осциллографу. Изучил параметры сигнала. Частота работы RFID фиксированная совпадает с частотой, на которой учетник сбрасывает накопленный в памяти материал. Только прибор добавляет перед номером RFID и в конце отправки свою служебную информацию. Эксперименты на личной радиометке выявили три лепестка диаграммы направленности хитрой антенны, вшитого в тело чипа. Немедленно изготовил радионепрозрачный блокиратор под одежду из трех треугольников спецтканей и ленточек. Тканью обшита целая комната, предназначенная для тестирования радиостанций. Имеются и запасные отрезки. Проверка. Теперь я человек-радионевидимка. Можно смело идти в людском потоке в любое место сети Учетники. Наиболее заинтересовала самая старая модель обилием входов, На командном контроллере незадействованы три пары. Это же сколько кнопок планировалось подсоединить. И какие функции на них навесить? Плохо то, что от работы непрерывно отвлекали. Дорвавшийся до специалиста, лейтенант ставил нереальные задачи. Волюнтаризм. Каждый, ответственный за технику, старался впихнуть, в первую очередь свою неисправную аппаратуру И личный состав базы блок электронное добро потоком короче дурдом сосредоточиться некогда ощутимым плюсом стало лишь то что все военнослужащие рядового состава стали меня звать сэр кех на моего взвода по имени в ходе изысканий необходимых деталей, в одной из скрытых упаковок Зипа обнаружил крутейшие военные кварцевые часы. Модель Командор в магазине базы стоят 9.000. Благодаря гравировке на донышке установил хозяина метр «Воентех». Естественно, часы не работали, но с использованием первоклассной аппаратуры выявил неисправность за полчаса. А еще через 20 минут радиокоррекция выставила точное время. Радовать окончательно забившего на службу Петра не было никакого желания. А вот усилить свой имидж желание присутствовало. Унификация в очередной раз не подвела. Крышка от недорого убитого экземпляра села, как родная. Суббота! Полной сил и желаний, отдаюсь на эротическое растерзание Елене. Хорошо, что дело происходит на первом этаже, потому что ее страстные стоны и вздохи через открытый люк мансарды точно вызвали бы нездоровое оживление у соседей. разрядившаяся и приведенная в блаженное состояние блондинка привычно делится новостями а потом вдруг жаловаться, что из крана на кухне с утра бежала грязноватая вода. Так, понятно. Выбираемся из постели и проводим короткое инструкторско-методическое занятие по правилам эксплуатации слива бака-накопителя. Сосредоточенным лицом Лена кивает, вникает и пробует выполнить процедуру сама. Нормально. Еще трудности есть, Елена? Нет, Серж, все прекрасно работает. Я очень тебе благодарна за безупречный ремонт дома. Скажи, а с папиным автомобилем что-то получается? Елена, я привез партию необходимых запасных частей. После обеда буду устанавливать. Мне так хотелось бы поездить. На этом дорогом авто я разговаривала с Кэт, а она тоже мечтает о машине. Можно было бы отдать мой автомобиль ей, тем более, что он не совсем подходит моей новой должности. Серж, милый, ты постараешься. Я полностью оплачу ремонт, обещаю. Хорошо, Елена, разве можно отказать? Такой потрясающе убедительной красивой женщине. Ах, серж! Прибывшая Маргарет радует взгляд новым и не очень строгим летним костюмчиком и милой улыбкой. Оценка моего внешнего вида. Комплимент о хронометре. Занимаясь сборкой коробки передач, параллельно общаясь с женщинами. О! Что-то интересное. Да, Хелен, меня это отношение комиссии выводит из себя. Наша семья имеет столько неоспоримых заслуг. Перед империей мы безупречно служим ей поколениями и получать ответ недостаточно оснований, мерзавцы, сожравшиеся снобы. А мне тоже отказали, Маргарет, несмотря на новую должность. Я ведь не имею ни одного взыскания. Увы, Хелен, политика комиссии все чаще вызывает у меня мрачные мысли о состоянии дел в империи вообще. Маржи, извини, если это не мое дело, к вам предвзято подошли проверяющие? Оказывается, речь идет не о проверяющих о работе комиссии по гражданству. Семья Маргарет, уже третье поколение, имеет гражданство первого разряда, и третье поколение подряд членам семьи отказывают в ранге полные граждане Елене, кстати, отказали в гражданстве второго разряда. Ничего себе! Просто древний Рим моего мира. Участливы вопросы... И принесли еще порцию информации. На территории колоний граждане с 1 по 3 разряд пользуются правами и льготами в соответствии со своим статусом. Право на занятие руководящих должностей и размеры окладов, уровень подсудности, размеры и тип допускаемой к владению собственности, размер пенсионного обеспечения, И уровень медицинского. Ну, полагаю, список намного длиннее. Так вот, пределы мечтаний любого гражданина это полное гражданство. В первую очередь, оно важно тем, что дает право на свободное посещение и приобретение собственности в сердце империи на хрустальном острове, а поподробнее. Представь себе, Серж, огромный, прекрасный зеленый остров, под невероятным достижением техов империи, сверкающий прозрачным куполом. Сложная система регулировки климата, идеальный воздух, всегда прекрасная погода. Проведено полное изменение ландшафта, преобразованы невероятные по размеру площади, созданы новые типы домов. Имеется целый огромный многоэтажный научный подземный город, подземные электростанции. По-моему, в медико-биологических лабораториях я слышал об этом, Марджи. Да, наши недотепые научники спят и видят, как бы перебраться в лабораторные подземелья города избранных. Интересно, а сколько человек там живет? об этом нигде не говорят но по моим оценкам миллионов пятьдесят Марджи. но это огромная цифра кто то умирает кто то совершат проступки и преступления должны постоянно требоваться новые граждане нет Серж, я тебе назвала цифру с обслуживающим персоналом но и полных граждан как и на острове Так и в колониях должно быть не меньше. Вот это и выводит из себя. Они превратили полное гражданство в закрытую касту. включая в него своих, еще не родившихся детей. Совершенно не смотрят на качество кандидатов и заслуги перед империей. Еще вопросы, тем более что помогает Илена. Оказывается, Все управление империи сосредоточено там. Там центр компьютерной паутины. Туда же стекаются банковские финансовые потоки. Оттуда управляются военные. Так-так, очень уязвимая система получается. А что же за органы власти и банки в колониях? Ах, исполняющие распоряжение центра департаменты, ресурсное управление и филиалы. И каждый сотрудник департамента мечтает о переводе на хрустальный остров. Я трижды была там в командировке. Келлин. На специальном электропоезде пересекала большой пролив. Не иначе, как Это... Непередаваемое ощущение мчащийся над морской гладью в ажурном тоннеле невероятной длины моста скоростной вагон с большими панорамными окнами вокзал красота которого не укладываться сознание, движущиеся тротуары эскалаторы боже мой а как выглядят люди маргарет хелен По их виду сразу понятно, кому принадлежит весь мир. Я общалась с женщиной, ей 60. Хелен, клянусь, она выглядела на 30. Не может быть. Поверь мне. Я приложила все силы, чтобы удостовериться в этом, и я в этом уверена. Представляешь, какие медицинские процедуры им доступны. «Боже мой, Маргарет!» Что-то мои прекрасные дамы совсем опечалились. «Марджи, Елена, да что за грусть? Вам же не шестьдесят лет. Вы молоды, красивый, У вас потрясающие фигуры и прекрасные лица. Ни один, даже самый привередливый мужчина не даст вам больше тридцати» это рядом с вами, как младшая сестра. Ах, Серж, милый наш Серж. Дамы, осторожнее, у меня грязные руки. Зато у тебя честные глаза и строгое лицо, которое так приятно целовать. Мартина, умоляю, твой бесподобный костюм. Елена, пожалуйста. Хорошо, Хелен. Пойдем вернемся на место, не будем мешать нашему благородному рыцарю совершать свои великие технические подвиги. Кстати, Серж, а какую историю нам ждать сегодня после ужина?